Глава тридцать четвертая. Чудеса в решете. Алена Кизякова вышла из супермаркета «Бальзак» и взглянула на небо. Прояснилось, дождь уже прекратился, тучи медленно уползали за горизонт. «Благодать!» — мечтательно сказала Алена и сунула в рот жвачку. В ее руке был яркий фирменный пакет от Бальзака. Гуляя по супермаркету, она совершенно случайно наткнулась на точно такого же керамического медвежонка, как тот, что разбила Лариса. Алена сразу купила его, желая помочь подруге выпутаться из неприятностей, и теперь торопилась в кафе, чтобы успеть подменить статуэтку до прихода Вероники. Путь Алены лежал мимо киноцентра. Каково же было ее удивление, когда из дверей комплекса появились Лариса с Вероникой. Обе были злы, как тысяча чертей. — Ну, Никита, — восклицала Лариса, — вот так гусь не ожидала. — Подлый интриган, — вторила Вероника, — я чуть не обалдела, когда увидела тебя на соседнем месте. — Злодей! — Он нас недостоин. Верно. Они взглянули друг на друга. Прости меня, милая, воскликнула Лариса. Дорогая, и ты меня прости. Они порывисто обнялись. Алена подошла к ним. И меня простите. Плохой из меня вышел судья. И повисла на них обеих. Девчонки взвизгнули от неожиданности, но быстро успокоились, узнав подругу. «А фильм-то был хороший», — огорченно сказала Лариса, когда с объятиями было покончено. «Что же вы ушли так рано?» — удивилась Алена. «Нас выставили из-за того, что Вероника слишком громко болтала по мобильнику и хохотала, как сумасшедшая. «Мне пришлось кричать, потому что звук в зале был слишком громкий», — сказала Вероника. Двери кинотеатра вновь открылись, и на улицу выскочил Захар Тычко, красный как рак. На его рубашке виднелись странные мутные пятна. Он на ходу вытирал их мокрой салфеткой. «Так это тебя тошнило на первом ряду?» — воскликнула Лариса. Захар кивнул. «Какой жуткий фильм! Меня всегда тошнит, когда страшно!» Смущенно промямлил он. «Жаль, что вы это видели». «Поверь, нам тоже жаль», — скривилась Лариса. «Гадкое зрелище». Захар подозрительно прищурился. «Если хоть одна живая душа об этом узнает вам крышка». «Заметана, тошниловка». Алена ударила его по плечу. Затем брезгливо вытерла руку о свой пакет. «Ну что, на работу?» «А что еще остается делать?» «Хотя и рано еще», — Вероника задумалась. «Ладно, пойдем посмотрим в глаза этому интригану Легостаеву». Подруги отправились в рассвет. Но у них пропала всякая охота ругаться с Никитой, едва они его увидели. Легостаев был... В толстом вязаном свитере с высоким горлом и то и дело поправлял воротник, словно пытаясь скрыть от всех свою шею. На щеке, которую спрятать было сложнее, красовался большой кровоподтек. К тому же парень заметно прихрамывал при ходьбе и морщился от боли при любом движении. «Что случилось?» — наперебой загалдели девчонки. «В аварию попал», — просипел Никита. «Можно я сегодня не буду работать?» — обратился он к Захару. «Плохо себя чувствую». «Конечно. Это невооруженным глазом видно». Немного помедлив буркнул Захар. «Можешь отправляться домой. Но за пропущенные часы я тебе платить не буду». «Спасибо», — кивнул Никита и захромал к выходу. Артем пошел проводить его до террасы. «До дому доберешься?» — тихо спросил он. «Конечно», — взглянул на него Никита, — «я быстро приду в себя. Мне нужно лишь пару раз перекинуться. В такие моменты у меня все порезы и ссадины моментально затягиваются. Не следовало тебе связываться с Едвигой. Кто связывался? Я хотел лишь выследить координатора. И потом она — настоящее чудовище, я едва вырвался из ее рук. А Денис и Авдеев, значит, она покончила с обоими. Закончил за него Никита. Артем покачал головой. Кошмарная история. Ксению Воропаеву, идущую им навстречу, парню, увидели одновременно. Она брела по террасе кафе между столиками, тревожно и пристально разглядывая каждого встреченного официанта. Тут она заметила идущего прямо на нее Никиту и бросилась к нему. «Живой!» С облегчением воскликнула она и вдруг расплакалась. «Я так волновалась!» Она обняла его за шею и прижалась к его груди. Никита поморщился от боли, но не отстранился. К его собственному удивлению ему было приятно. Не зная, куда деть руки, он слегка обнял девушку за талию. Так они и стояли, обнявшись среди пялящихся на них посетителей кафе. Алена, Лариса и Вероника наблюдали за ними через окно кухни и томно вздыхали. «Ну, девочки, нам здесь ловить нечего», — восхищенно произнесла Вероника. «Вот где настоящая любовь-морковь». «Да уж», — согласилась Лариса. Алена, улучив момент, быстро подменила статуэтку. Затем сделала знак Ларисе, мол, «всё в порядке». Лариса с облегчением вздохнула и улыбнулась. «Я так рада, что все утряслось, — сказала Алена, — что вы больше не ругаетесь по любому пустяку, что все разногласия исчерпаны, что все хорошо закончилось. Давайте отныне не будем строить козни друг против друга и обо всем говорить в открытую». «Давайте», — согласилась Лариса. «Как все хорошо складывается, — обрадовалась Вероника, — раз так, — Давайте я первая открою вам свою тайну. Она подошла к керамическому медвежонку и ткнула в него пальцем. Терпеть не могу этого медведя. Что? Ужаснулись Алена и Лариса. Мне он сразу не понравился с самого первого дня. Просто я не хотела вас огорчать, вот и делала вид, что я его обожаю. У него такая страшная морда. Да и кривой какой-то весь. Глаза у Ларисы раскрывались все шире и шире. Еще немного, и они вылезли бы из орбит. Пальцы судорожно сжали ручку половника. Но Вероника ничего не замечала. «К тому же, на следующий день, после того, как вы мне его подарили», продолжала она, «я его случайно уронила, и у него откололась голова. Я приставила ее обратно и оставила все как есть». И теперь я признаюсь вам в этом. Уф, выдохнула она, словно камень с души свалился. Она взяла медвежонка в руки. Голова не отваливалась. Алена зажмурилась. Теперь настала очередь Вероники выпучить глаза. Он целый! едва не выкрикнула она. Чудеса в решете. В кухню? Вошла Антонина Петровна с небольшим свертком в руках. «Осторожно!» — крикнула она Веронике. «Не поранься!» Девочки удивленно на нее взглянули. «Каюсь, девчонки!» — вздохнула Антонина Петровна. «Вчера, вытирая пыль, я случайно смахнула медведя с полки. Он рассыпался в дребезги. Пришлось склеивать его по кусочкам. Только коряво как-то получилось». Так что я решила купить другого и потихоньку поставить вместо старого, чтобы Вероника не огорчилась. Вот в Бальзаке сегодня приобрела. Она развернула упаковку и поставила на стол точно такую же статуэтку. И тут Алена захохотала. Громко, заливисто, едва не валясь с ног от хохота. К ней присоединилась Лариса. а затем и Вероника с Антониной Петровной, хотя не та, ни другая толком не поняли, в чем дело. Дверь кухни с треском распахнулась. Вбежал Захар с перекошенным от злости лицом. «Кто?» — завопил он. «Кто посмел разболтать? Все кафе от бармена до уборщицы знает, что меня сегодня тошнило в кино!» Алена тут же прекратила смеяться, закатила глаза к потолку и сделала вид, что увидела там нечто чрезвычайно интересное. «Вы!» — накинулся Захар на девчонок. «Я знаю! Это ваша работа! Вы уволены! Все трое! И Кирсанова, и Леонова, и Кизякова!» И он выбежал из кухни. «Ну вот», — огорчилась Лариса, — «только этого не хватало». Вероника взглянула на Алену. «Кое-кому пора научиться держать язык за зубами». «Да, во всем виновата я. Но я ничего не могла с собой поделать», — горестно сказала Алена. «Меня просто распирало. И теперь он нас уволит». «Не уволит», — сказала Антонина Петровна, молчавшая все это время. Я ему не позволю. Станет он вас слушать? — Станет, — с уверенностью сказала она. — Все-таки я его тетя? В кухне воцарилась мертвая тишина. — Что? — наконец спросила Лариса. — Я его тетя, — повторила Антонина Петровна. — А это кафе принадлежит моему младшему брату, отцу Захара. «Нифига себе!» — не сдержалась Алена. «А мы все это время поносили его тут разными словами», — произнесла Вероника. «А я с удовольствием слушала», — Антонина Петровна рассмеялась. «Уж я-то знаю, что из себя представляет мой племянничек. К тому же прозвище «Затычка» очень точно подобрано. «Он вас не уволит». Вы спокойно доработаете здесь до конца каникул. Уж я об этом позабочусь». Тем временем Никита с Ксенией неторопливо спустились с террасы кафе, пересекли парк и теперь шли по аллее, приближаясь к дому Легостаева. «Ты очень много для меня сделал, Никита», — задумчиво сказала Ксения. «Больше, чем кто-либо другой за последнее время». не считая, конечно, моего отца. С тобой я прошла через многое, узнала странные и страшные вещи. В одиночку я бы не справилась с этим. Я очень ценю нашу дружбу». «Вдвоем всегда легче», — согласился Никита. «Есть с кем обсудить проблемы. Ты не представляешь, что я чувствовал, когда мне не с кем было поговорить о том, что со мной происходит». Это было еще до того, как Артем обо всем узнал. «Я испытывала нечто похожее, пока не встретилась с вами двумя. Теперь мне гораздо легче. Я знаю, что не одна такая». «Какая такая?» «Со странностями», — улыбнулась Ксения. «Чем собираешься заниматься завтра?» — спросил Никита. «Может, он вдруг запнулся?» «Сходим куда-нибудь?» Девушка заинтригованно на него посмотрела. «Ты приглашаешь меня на свидание?» «Ну», — замялся Никита, — «возможно». «А я бы пошла». Никита просиял. «Вот только завтра не могу», — сказала Ксения. И Никита тут же сник. Отца пригласили на торжественное мероприятие с представлением и фуршетом. а он зовет меня в качестве своей спутницы. Мне это очень приятно, мы давно никуда с ним не ходили. К тому же для меня это первая официальная вечеринка, да тем более в таком месте». «А где это будет?» — поинтересовался Никита. «На воде», — торжественно произнесла Ксения. «На роскошном теплоходе, который вывезет нас на середину залива. Будет салют и еще много чего». Я так рада, что попаду туда.